Глава двадцать девятая «Куда ты?» — спросила Эллисон, оторвавшись от телевизора. Сэм уже почти вышла из комнаты. «Хочу пройтись». Эллисон подтянула колени к груди. «Поговорить не хочешь?» Сэм покачала головой и вышла. В последнее время между ними было много недосказанности, и пусть Сара с Брайаном оказались покладистыми подопечными, Присмотр за ними требовал много физических и эмоциональных сил. Элисон и Сэм больше не смотрели фильмы вместе, не проводили бесконечное количество времени в торговых центрах, шатаясь по магазинам и дурачась в примерочных. Не ездили по ночному Нью-Йорку, не смотрели на звёзды. Сэм знала, что Элисон не переставала думать про слова Аделис, про наблюдателей и их роль в прошлом. Эта тема им обеим не давала покоя. Просто никто не говорил об этом вслух. После перепалки с футболистами Сэм чувствовала опустошение. Она отдала все эмоции от победы Эльсон и Саре, а сама погрузилась в долгие размышления. Чаще всего они сводились только к одному человеку. Сэм срочно нужно было поговорить об этом. К счастью, в их доме такие разговоры поддерживал только один хранитель. Сэм спустилась на первый этаж, где сидели Лана и Люси. Лана вязала шарфик, а Люси подкрашивала ногти. Они говорили о планах на завтра и каких-то испытаниях. Сэм постояла за углом и незаметно прошмыгнула к следующему коридору, когда услышала упоминание о земных хранителях. Голоса Ючи и Лекса раздавались с заднего дворика, на котором они тренировались каждый вечер. Через открытую дверь Сэм слышала их смех. Девушка прошла мимо по коридору и спустилась по ступенькам к небольшой террасе, откуда открывался завораживающий вид на побережье. Коул сидел на деревянных качелях с книгой в руках. Левой ногой он отталкивался от деревянного пола, раскачивая качели. Сэм прошла по террасе и села рядом с Коулом. Качели замедлились. Что читаешь? спросила Сэм. Книгу по психологии, ответил Коул, не отрывая взгляда от белоснежных страниц. Сейчас как раз читаю о способах усмирения неугомонных девушек-подростков. Сэм толкнула его коленом. Коул тепло засмеялся и отложил книгу в сторону. Ты наладила отношения с подопечной. Ага. Сем поджала губы. С каждым днём, проведённым с Сарой, она всё сильнее чувствовала внутреннюю силу. Мои способности стали острее. Правда? Да. Сем тоже откинулась назад, почувствовав прикосновение руки. Это из-за Сары? Ваша связь перерастает в силу. которая распределяется между вами. Я удивлён, что Сара ещё не открыла в себе никаких способностей. Коул напряг ногу, и качели снова задвигались. Она очень сильный создатель, сильнее большинства из тех, кто живёт в Нью-Йорке. Коулу не нужны книги по психологии. Он всегда находил нужные слова. Я не понимаю. Смертные знают про нас? знают про ангелов и демонов пусть их знания не подтверждены но есть смертные помощью которых мы пользуемся например арканумы они же хранят наши тайны колл кивнул ангелы и люди взаимодействуют на протяжении тысячи лет сем снова задёргла большим пальцем на правой руке не бывало случаев когда ангелы влюблялись в смертных Ты спрашиваешь так, будто это проблема. Нам не запрещают влюбляться в людей. Но почему? Почему любовь должна находиться под запретом? Потому что она несёт после себя страдания, Сэм сглотнула. Потому что никто не может трезво оценивать ситуацию, когда влюблён, потому что ты забываешь о важных вещах, о том, кто ты. Кол тихо усмехнулся и покачал головой. Я вижу, что ты никогда не влюблялась. Я не, а если влюблялась, то сама этого не понимала. Перед сэм появилось лицо Терри. Она услышала его смех и прикосновение во время танца. Его голос, когда он просил выйти за него под звёздным небом. Лицо Терренса медленно изменилось, и теперь она видела Кайла. Ситуация с ним была сложнее. У меня много правил. Отсутствие любви одно из них. Любовь не так плоха, как кажется на первый взгляд. Сэм закатила глаза. Ты знаешь, как я умер, Сэм? Девушка кивнула. Но я никогда не рассказывал тебе о своей жизни. В глазах Сэм вспыхнул пожар, поэтому она отвернулась. Ты не обязан говорить. Никто не заставляет хранителя вспоминать прошлое. Не понимаю, почему. Кол вытянул свои длинные ноги вперёд. Мы всё равно не помним чувства. А я помню, мысленно сказала себе Сэм. Почему я помню боль, когда вижу лица своих родных? Так что было в твоей человеческой жизни? Ты вёл здоровый образ жизни и защищал слабых? Я работал на одну очень богатую семью. который много поколений занималась благотворительностью. Люди в нашем городе считали их сумасшедшими, поэтому я сразу понял, что мне стоит поработать на них. Сэм скромно улыбнулась. Мы жили в маленьком городке на востоке Англии. У этой семьи был большой дом и много рабочих. Это было хорошее время. Коул замолчал на несколько секунд, а потом продолжил: В двадцать восемь лет я познакомился с одной девушкой, Адрией. Прекраснее её я не встречал. «Потому что она подходила тебе, потому что это твой типаж. Другой мужчина мог посмотреть на неё и совсем ничего не увидеть». «В этом и смысл любви, Сэм. Ты видишь человека со всеми плюсами и минусами, но они не играют никакой роли. Адрия была важна для меня». Мы любили друг друга и собирались пожениться. Сэм перестала улыбаться. Коул снова выпрямился и устремил взгляд к побережью. Она работала в похожей семье. Через 2 года глава семьи взял меня с собой в Лондон. Я отправился туда, хотя Адрия просила остаться. Мы никогда не разлучались надолго. Поэтому эта поездка была трудным испытанием для каждого из нас. Но я хотел когда-нибудь перебраться в Лондон вместе с ней. Коул выдохнул. Я провёл там почти месяц. Через пару дней мы уже должны были вернуться, но ночью перед поездкой я решил повеселиться со своими новыми друзьями. Домой возвращался под утро, пьяный и хромой. Упал на мокрых ступеньках. Сэм услышала, как участилось дыхание Коула. Потом на меня напали. Сэм слышала эту часть истории только один раз, но картинки прочно закрепились в её голове, словно она была свидетелем этого ужасного убийства. Коула избили ногами, прокололи ножами и оставили истекать кровью в узкой холодной улочке Лондона, которая почти погребла его тело под грудой мусора. Через 2 недели его нашли богатенькие ребетишки, пожелавшие срезать путь. Я быстро ввыкся со своим новым положением. Прошло много лет с тех пор, как я мог спускаться на землю. Ты же знаешь, что новеньких хранители держат между небом и землёй какое-то время. Ангельская сущность проникла в меня, но ничего нового я не почувствовал. Моей задачей всю жизнь была помощь людям. Этого от меня требовали и хранители. Я быстро забыл о своей жизни, а потом резко вспомнил. С момента моей смерти прошло 10 лет. 10? громко воскликнула Сэм, уронив руки по бокам. Так много? Да. В голове мелькали какие-то отрывки, но Адрия была единственным воспоминанием, которое я полностью вернул. Аделис сказала мне, что наша любовь была такой силой, что настигла меня в другой жизни. Что ты сделал? Я вернулся домой и увидел Адрию. Сэм почувствовала каждую мышцу в теле. Она нажала края штанов и закусила губу. Ты дал о себе знать? Коул покачал головой. Но почему? На той площади она была не одна. Адрия гуляла со своими детьми. Сэм почувствовала ужасную боль в груди, осматривая лицо Коула. Позже я узнал, что она похоронила пустой гроб в нашем городке. Адрия помнила меня. Я чувствовал её боль, поэтому ушёл. Ты так и не встретился с ней? Над побережьем сверкнула молния. Через мгновение небо сотряс гром. «Моя прошлая жизнь осталась позади. Впереди ждало что-то невероятное. Я ушёл, оставив своё сердце с ней. Мне казалось, что всё забудется, но нет». Сэм придвинулась к Оулу ближе. «Через двадцать лет, когда остатки воспоминаний покинули меня», Я словно вспомнил это чувство. Любовь. Оно разрывало меня изнутри. Я знал, что по-прежнему люблю Адрию, и мне казалось, что со мной что-то не так. Тогда я пошёл к Домине. Сэм нахмурилась. Она послушала меня и сказала, что это нормально. Она не приказала забрать душу или наказать тебя. Сэм развела руки в стороны. Дамина объяснила мне, что людские чувства чужды ангелам, но мы не ангелы. Мы можем чувствовать радость, грусть, злость, волнение. Работу на земле выполняют хранители, поэтому для нас другие правила. Хочешь сказать, что небесным хранителям разрешено влюбляться в смертных? Ты можешь испытывать любовь, Сэм. К тебе просто говорит человек, каким ты когда-то была. Ничто на свете не способно избавит тебя от этого чувства. Мы влюбляемся в смертных, но любовь способна подарить нам лишь мгновение. Коул ничего не ответил, подтверждая слова. Это была жестокая правда, которая окатила Сэм, словно холодная вода. Для многих хранителей это не так важно, сказал Коул после длительной паузы. Лучше выбрать краткое мгновение, чем бесконечную пустоту. Разве не пустоту она испытывала последние десятилетия? Ты так и не встретился с Адрией, грустно спросил Сэм, уткнувшись носом в колени. Встретился. Сэм стремительно выпрямилась. Это случилось через много лет. Я узнал, что Адрия сильно заболела. Она была при смерти. Я не смог не прийти к ней. Коул снова качнул ногой, и качели задвигались под звуки дождя. Адри больше не вставала с кровати. Её мысли путались. Как только я увидел её, сразу понял, что долго ей не продержаться. Она узнала тебя. Адри подумала, что я ангел, который пришёл забрать её в лучший мир. Она узнала меня. Но не поняла, что я действительно был там. Хранители позволили мне облегчить её страдания. Ты коришь себя, поняла, Сэм. Я должен был уйти, должен был позволить семье проводить её в последний путь. Мой поступок невозможно оправдать. Адри умерла в объятиях человека, которого любила всю свою жизнь. Не думаю, что она о чём-то сожалела, Коул. Она ждала тебя, и ты пришёл к ней. Коул протянул руку и прижал Сэм к себе. Ты пытаешься казаться бесчувственной, Сэм Стеффорд, но ты самый эмоциональный человек, которого я знаю. Сэм скрыла улыбку, уткнувшись в грудь Коула. Он был тёплым и пах мёдом и корицей. Значит, протянула Сэм после нескольких минут тишины. Нам позволяет испытывать чувства к смертным. Кол кивнул. Это относится и к земным хранителям? Кол отодвинулся и удивлённо уставился на Сэм. Сомневаюсь, что кто-то из земных или небесных начнёт питать чувства друг к другу. Мы же вроде как ненавидим их, как и они нас. Такого никогда не происходило? Кол задумался. «Не помню, что бы слышала таком. Вряд ли обе стороны одобрят подобные отношения». Сэм напустила на себя безмятежный вид, сцепив руки за спиной, и вздохнула. «А чувство к создателям?» Вопрос произвел совершенно непонятную реакцию. Сэм почувствовала, как напряглось тело Коула, когда он поднялся на ноги. Его взгляд больше не был мягким. Он смотрел на Сэм с долей настороженности. «Почему ты спросила об этом?» Сэм придвинулась к краю качелей. «Зря она спросила». «Ты сказал, что мы можем чувствовать что-то к смертным, но Создатели тоже...» «Ты не должна позволять себе даже думать об этом. Другие Хранители могут расценить твои мысли как предательство». «Но я не... почему?» Создатели очень важны для нас, для всего мира. Они должны попасть в ауксилиум, чтобы оберегать землю. Чувство хранителя могут стать причиной, по которой создатель откажется от своего предназначения, за такое заберут душу. Сам медленно встала. Ветер принёс несколько капель. Хуже будет, если создатель ответит хранителю взаимностью. Закончил Коул. И у Сэм по коже побежали мурашки. "Я не думала, что всё так серьёзно", призналась Сэм. "Но ведь между хранителем и подопечным возникает связь, эмоции. Это могут быть любые эмоции. Мы не должны даже думать о том, чтобы что-то чувствовать к ним". "Я поняла", произнесла Сэм и вскочила с места. "Сэм, — окликнул ее Коул, когда девушка уже почти скрылась в коридоре. — Ты ничего не хочешь рассказать мне? — Я не влюблюсь в Сару, Коул. Мне нравятся мальчики. Сэм снова очутилась на поляне. Трава была забрызгана кровью. Она окрашивала землю и босые ноги Сэм в бордовый цвет. Холод проникал под белое короткое платье. — Почему всегда белый? Будь это моим сном, я была бы была одета в чёрное. Сэм, как по сценарию, сделала несколько уверенных шагов вперёд. Она каждую ночь видела этот сон и точно знала, что произойдёт. В центре поляны появятся две фигуры в капюшонах. Они будут говорить о чём-то на другом языке, на мёртвом языке демонов. Сэм понимала, что один из незнакомцев может быть наблюдателем. За спиной всегда струился свет, хотя мужчина был одет в чёрную мантию. Его приглушённый голос Сэм слышала ещё несколько часов после пробуждения. Сэм двигалась вверх по небольшому склону, готовясь услышать шелест крыльев над головой, но его не было. Девушка остановилась. Ноги уже окончательно промокли. Она подняла голову, Небо оставалось тёмным. Что-то изменилось в её сне. Сэм повернула голову, чтобы посмотреть на место, где обычно стояли два незнакомца. Воздух резко вышел из лёгких, когда она увидела наблюдателя в нескольких шагах от себя. Он почти не шевелился. Благодаря свету Сэм могла видеть лёгкую улыбку на губах незнакомца. Как далеко ты готова зайти, Сэм Стеффорд? Кто вы? Ты уже видела меня? Сэм шагнула назад. Ты один из наблюдателей. Внезапно мужчина исчез и оказался за спиной Сэм. Она даже успела почувствовать дыхание наблюдателя. Ты храбрая девушка, Сэм Стеффорд. Тебя и твою подопечную ждёт великое будущее. Мужчина развёл руки в стороны, и за его спиной появились яркие чёрно-белые крылья. Но мне нужна не ты. Наблюдатель взмахнул крыльями. Ветер сильно ударил Сэм в лицо, сбив девушку с ног. Она упала в нескольких метрах от места, где стояла. Лицо и руки испачкались в крови. Это было последнее, что увидела Сэм. прежде чем её выдернуло из сна. Сэм проснулась в своей кровати. За окном было мрачно, шёл мокрый снег. Сэм села и запустила руки в волосы. Как бы сильно она ни старалась вспомнить детали сна, у неё не получалось. Сэм не помнила ничего из того, что произошло с ней сегодня ночью. Элисон почти подпрыгнула, когда перед ней встала Меддисон. Я снова делаю что-то не так? извивительно спросила Элисон. Ты много говоришь. Элисон хмыкнула и поднялась на ноги. Она была одета в просторные штаны и футболку, свисающую на одно плечо. Сегодня вечером я устраиваю вечеринку у себя дома. Там будет много моих друзей из других команд. Так уж вышло, что я должна пригласить и тебя. Меня? Мэдисон попыталась улыбнуться. Ты член моей команды. Будет неправильно, если я не приглашу тебя. Мэдисон развернулась и направилась обратно к футбольной команде. Элисон недоуменно смотрела ей вслед, пока Мэдисон не повернула голову. И, кстати, она ехидно улыбнулась. Это приглашение только для тебя. «Эллисон». Мэдисон не переставала улыбаться до конца тренировки. Они обе понимали, что бомба по имени Сэм взорвётся в ближайшее время. Эллисон оказалась права на сто процентов. «Что за чертовщина?» — воскликнула Сэм чуть позже, ударив ладонями о стол. «Мэдисон пригласила вас всех?» «Она перехватила нас в коридоре после первой лекции». Дэв кивнул в сторону Сары. Сказала, что будет рада, если мы придём. Ноздри Сэм раздувались от дикого давления во всём теле. Она перевела взгляд на Брайана. Тот пожал плечами. "Схватила меня в тренажёрном зале. Я пытался вырваться, честно. Но она такая настырная". Сэм почти прорычала. Полагаю, в пролёте оказалась только я. Сэм Я совсем не удивлена, буркнула она, упав обратно на стул. Кто бы мог подумать, что Меддисон окажется такой хитрой стервой? Ты так переживаешь? спросила Элисон с улыбкой. Мне казалось, что тебе будет всё равно. Это дело принципа. Ненавижу, когда меня оставляют в стороне. Ты преувеличиваешь, сказал ей Брайан, и Сэм попросила его закрыть рот. За столом началось оживлённое обсуждение, и Сэм уронила голову на руки. Эллисон положила ладонь на её плечо, но тут подруга резко поднялась и посмотрела в сторону компании девушек, сидящих за три стола от них. Она вскочила с места. Остановившись возле девушек, Сэм о чём-то заговорила. «Чего это с ней?» — спросил Дэйв. Сэм не может принять тот факт, что она пролетела с этой вечеринкой. произнесла Элисон ровным голосом. Потом девушка выдохнула. Чёрт бы её побрал, эту Меддисон. Они играют в глупую игру. И что ожидает победителя? спросил Дейв. Ответ на этот вопрос пришёл ко всем одновременно. Элисон снова посмотрела в сторону стола, куда умчалась её подруга, но Сэм уже не было там. Элисон обвела взглядом столовую. Она ушла. сказала Сара, поймав недоуменный взгляд Элисон. Вылетела из столовой как пробка из бутылки. "Сэм что-то услышала", предположила Элисон. "Полагаю, мы скоро узнаем, что именно". Брайан выпрямился, когда его взгляд метнулся за спину Элисон. "Я уж подумал, что рыжее чудовище утянуло тебя в свой подводный мир". Сидящие за столом обернулись. Кайл подошёл к их столику. и сел на место Сэм. Перестань называть Медисон так. Конечно, Брайан позволил себе злорадную усмешку. Теперь, когда вы помолвлены, Медисон находится под защитой золотого мальчика нашего университета. Закрой рот, Брайан. Забавно. Несколько минут назад Сэм сказала мне то же самое. Кайл опустил взгляд. Сэм ей ерунди не посоветует. Брэнк хмыкнул и подмигнул своему лучшему другу. Кайл повернулся к Элисон. Я хотел поговорить с вами насчёт тех изображений. Вчера я снова открыл свитки и ничего не нашёл, спросила Элисон. Кайл кивнул. Не переживай. Наблюдатели просто хотели напомнить о том, что они существуют. Но для чего? Элисон вытянула трубочку из сока и принялась гнуть её. Кто их разберёт этих ангелов? Аделис посоветовала нам не совать нос в эти дела. Наблюдатели могут оказаться очень опасными. Если она выразит сомнения, Кайл поможет ей разобраться во всём. Но стоит ли оно того? Это правда, но никто не должен знать, что мы узнали про них. Почему? спросил Брайан. Аделис рассказала многое, но у меня всё равно такое чувство, будто она от нас что-то скрыла. Элисон замолчала. Мы не хотим влезать в эту историю без причины. Кайл кивнул. Хорошо. Если решите действовать дальше, Элисон улыбнулась. Кайл обвёл взглядом Сару и Дэева, которые обсуждали других студентов, Брайана, копавшегося в своём телефоне. Он наклонился к Элисон. Сэм, всё хорошо. Не думаю, что даже Сэм сможет ответить на этот вопрос. И я не хотел делать ей больно. Я знаю. Кайл нахмурился и встал. Он готов рискнуть всем ради этих чувств, а Сэм готова отказаться от них, чтобы не рисковать Кайлом. А их непостоянство хотелось лесть на стену. Но Элисон не спешила вставлять своё слово. Она сама ещё не до конца была уверена в том, что чувствовала. Поглощённая своими мыслями, Элисон не сразу обратила внимание на Сэм, которая появилась спустя 10 минут на парковке. Мне не нравится твоя улыбка. Элисон сильнее укуталась в шарф и запрыгала на месте. Что ты задумала? Когда Сэм ответила, Колот вокруг показался пустыком. Элисон замерла с ошарашенным лицом. "Повтори, пожалуйста", попросила Элисон. "Что ты сделала?" "Убедила Криса взять меня с собой на эту вечеринку". "Да ты спятила!" Сэм закатила глаза, а Элисон продолжила. "С чего ты вообще решила, что Меддисон пустит тебя? Это не просто вечеринка. Мэдисон сказала тебе, что там будет много её друзей из других групп поддержки. Ты можешь прийти по приглашению Мэдисон, а можешь прийти как гость одного из футболистов. Кто тебе? Девушки в столовой оборвала её Сэм. На ней было длинное тёмно-синее пальто, ботинки в цвет и чёрные джинсы. Я услышала, как они обсуждали девушку, которую пригласил футболист. И как Крис согласился на это? Он давно приглашал меня на свидания. Сем пожала плечами. Я дам ему такую возможность. И всё это ради глупой вечеринки? Сам уже почти залезла в машину, но её взгляд пронзил Элисон. Она выглядела уставшей, хотя говорила, что отлично высыпается. Я хочу, чтобы Меддисон поняла, что её слово не закон в этом мире. Пусть подавится своими приглашениями. Мне они не нужны. Музыка звучала не так громко, как бывало на обычных вечеринках. Медисон подготовила дорогие закуски и выпивку только высшего качества. Ступеньки, ведущие в дом, были заполнены гостями. Все смеялись, общались, обсуждали последние новости. Элисон позволила некоторым девушкам из группы поддержки увести себя на танцевальную площадку. В целом вечер проходил неплохо, но стоять возле колонны ей нравилось гораздо больше. На самом деле, она не собиралась идти на вечеринку. Но пропустить легендарное появление Сэм в компании Криса было бы жестоким упущением. Когда эти двое зашли через главный вход, раздался оглушительный крик. Парни из футбольной команды одобрительно засвистели. Девушки из группы поддержки переглядывались, потому что лицо Меддисон стало такого же цвета, что и её волосы. И только Кайл никак не отреагировал на появление Сэм. Он точно знал, что она была способна провернуть нечто подобное. Элисон перестала танцевать через 10 минут, как только взгляд Брайана пробежался по площадке. Она уже скрылась среди гостей и заняла своё почётное место у колонны, откуда она могла видеть всё, особенно Сэм, которая была занята общением с Крисом. Он не нравится ей, но она всё равно пришла сюда в его компании, услышала Элисон за спиной. Кайл прислонился к другой колонне. Она вообще хотела приходить? Не думаю, Ответила Элисон. Сэм болезненно воспринял удар Мэдисон. Элисон думала, что он снова спросит у неё про Сэм, но парень просто повернулся к ней всем телом и поменял тему. Кайл спросил у неё про тренировки. Он заметил, как Мэдисон давит на неё на занятиях и поинтересовался, не сложно ли ей. Моё тело помнит боль от физических упражнений, но она всё равно не настоящая. То есть, если бы мышцы никогда не болели, подобная боль была бы недоступна для тебя. Элисон кивнула. Это относится к ранениям. Не совсем. В детстве я много падала, ударялась и протыкала кожу. Элисон показала на небольшой шрам на шее. Моё тело помнит ощущение от прокола иголкой, поэтому оно просто увеличит боль, чтобы она соответствовала удару демона. Кайл задумался. Ты почти не танцевала за этот час. Не было подходящей компании, пошутила Элисон. Кайл собирался что-то ответить, но тут между ними возникла Меддисон. Ты прячешься от меня? спросила она обиженным голосом. Элисон не стала слушать их разговор. Взглядом она нашла Брайана. Он только несколько раз выходил из комнаты, а потом снова возвращался к бару. Мэдисон ушла, и Кайл собрался возобновить разговор. Элисон заметила, что Сэм подошла к Брайану, который стоял с какой-то девушкой. На лице парня появилась улыбка. Он кивнул, и спустился Сэм на танцевальную площадку. Позже она поняла, что эти двое решили потанцевать. Крису это не понравится. Хочешь потанцевать? вдруг спросил Кайл. Их заговорщицкие взгляды встретились с удовольствием. Они танцевали недалеко от Сэм и Брайана, и до них долетал их смех. "Теперь я понимаю, почему Сэм была под впечатлением после танца с тобой", сказала Элисон. "Правда?" Элисон отметила, что рука Кайла мягко держала её за талию. Кайл держался ровно, владея ситуацией. О таких партнёрах можно только мечтать. Не помню, сколько я тратил на танцы, Кайло улыбнулся. Скорее всего, всю свою жизнь. Элисон пыталась поддерживать разговор, но её взгляд ускользал за спину Кайло. Они протанцевали ещё немного. Песня подходила к концу. Мне кажется, что даже несмотря на мои способности в танцах, Я не тот, с кем ты хочешь танцевать. Элисон покраснела. Я просто Мы это исправим. Элисон не успела задуматься над его словами, как Кайл уверенно повёл её в сторону, не прерывая танец. Его взгляд метнулся за спину девушки, потом последовал кивок. Элисон, напряглась всем телом, стоило Кайлу прокрутить её под рукой и отпустить. На талии очутились другие ладони. Крепкие руки прижали Эллисон к широкой груди. «Ну, привет!» — улыбнулся Брайан. «Не против, если дальше ты потанцуешь со мной?» От внезапно нахлынувших эмоций Эллисон застыла на месте. Она обернулась и заметила, как Кайл повторил движение Брайана и прижал к себе Сэм. «Мы должны поговорить». послышались слова Кайла. Я не хочу говорить с тобой. Элисон думала, что Брайан уведёт их в сторону, но он оставался поблизости. Расстояние между двумя парами позволяло слышать обрывки фраз. Твои попытки избегать меня заслуживают уважения, но я не собираюсь просто так отпускать тебя. Кайл, послушай. Элисон резко отвернулась, почувствовав Как руки Брайана сжимаются на её талии. Нравится подслушивать? Кто бы говорил. Брайан не стал спорить и поднял руку выше, погладив Элисон по спине. Я ничего не могу дать тебе. Элисон замерла. Боль в этих словах чувствовалась слишком хорошо. Что? удивился Кайл. В другом конце зала есть девушка, которая ждёт тебя. Она даст тебе всё, что нужно. Но это буду не я. Откуда ты знаешь, что мне нужно, спросил Кайл. Потому что ты тот человек, который хочет прожить эту жизнь без сожалений. Сэм покачала головой. А выборив в мою пользу, ты будешь сожалеть в любом случае. Кайл опустил голову. Сэм, я не могу. Сэм медленно отступила назад. Кто-то столкнулся с ней, когда медленная музыка закончилась и снова начался хаос. Я не могу позволить тебе сожалеть. Сэм развернулась и быстро направилась к выходу. В последнее время она слишком часто убегала от Кайла. Элисон знала, что Сэм боялась представить себе будущее, в котором вместо побега она сделает шаг навстречу.